Глава 13. Кукиш. Главный архитектор города Виктор Георгиевич Калун, маленького роста молодой рожеволосый мужчина, явился на работу, как всегда, вовремя, к 9 часам утра. В каком бы состоянии он ни был вчера, на следующий день он выглядел подобающим образом, соответствующим своему высокому рангу и положению. Приняв с утра горячую получасовую ванну, Творец выпивал огромную чашку горячего черного кофе, заедал маленьким бутербродом с ветчиной или сырокопченой колбасой, потом закидывал в рот освежающий тик-так и спешил на службу. Сегодня предстоял нелегкий разговор со священником относительно строительства нового православного храма в микрорайоне Сухарева. чертовщина!» – грубо выругался градостроитель. И что это вдруг всем понадобилось лезть в Сухарево, на самый край города? Будто бы там медом намазано. Калун вынул пачку мальбора и, наспех распечатав её и прикурив от зажигалки сигарету, выпустил тонкую струйку сизового дыма. «Ну, я понимаю, в центре города», – рассуждал вслух он. «А то чёрт знает где». Нервно отшвырнув пепельницу, он резким движением встал из-за стола и подошел к окну, из которого открывался вид на костел. «От блин! Такая халява сорвалась!» Калун готов был кусать себе локти. Несколько дней назад его свели с людьми, которым приглянулось место под строительство православного храма в Сухарево. Ему пообещали солидный куш за то, что он отошьет церковников и окажет протекцию коммерческой фирме. Таких денег он отродясь не видел. Ему уже и аванс всунули, который тянул более чем на трехлетнюю зарплату. Виктор Георгиевич деньги взял и твердо заверил, что участок в Сухарево будет их. Так оно и было бы. Но сегодня утром позвонили из администрации президента и в приказном порядке запретили кому бы то ни было отдавать в аренду эту землю. «От козлы!» Не мог успокоиться архитектор. «И эти туда же! А мне что? А мне теперь аванс отдай! Только где ж я его теперь возьму-то? Вот сволочи!» Виктор Георгиевич нервно затушил окурок в пепельнице и закурил новую сигарету. «Я же его, как последний мудак, просадил за несколько дней с девочками!» Вздохнул он. «Нужно что-то срочно предпринять!» «Не то мне точно эти серьезные ребятки оторвут яйца по самую шею!» Колун лихорадочно соображал, впившись худыми длинными пальцами в рыжую шевелюру. Пересмотрев все варианты, он не нашел ничего лучшего, как позвонить своему благодетелю в ту же самую ненавистную администрацию. «Придется, дружище, поделиться!» Передразнил он сам себя, подражая голосу своего покровителя – и вдруг ни с того ни с сего сильно стукнул кулаком по столу. «А я не хочу делиться! Он и так, как Боров, в валюте и привилегиях барахтается, а мне только крохи с барского стола достаются!» Интеллигент вдруг скрутил из пальца фигу и сунул ее под нос первому лицу государства, запечатленному на огромном портрете. Такие висели в каждом кабинете мэрии. «Видел, дружище!» Колун самодовольно рассмеялся и, немного выпустив пара, успокоился. «Ладно, поделюсь с тобой, дружище», – снисходительно пообещал архитектор. «Но только самой малостью. Ты, человек жадный, за копейку удавишься. Так что для тебя и десятой части обещанного хватит». От этой мальчишеской выходки на душе стало веселее. Хотя Виктор Георгиевич прекрасно понимал, что если бы его застали за таким нелицеприятным выражением чувств, то непременно он был бы уже не только за пределами стен этого кабинета, но, возможно, и за высокими стенами с колючей проволокой. Тем радостнее и приятнее было ощущать себя независимым и сильным. Чиновник набрал номер телефона покровителей из администрации президента. «Приемная советника президента», Раздался натуженный женский голос. «Доброе утро!» Сразу же сменив голос и маску на лице, залился соловьем главный архитектор. «А Александра Михайловича можно к телефону?» «Кто спрашивает?» «Калун, главный архитектор». «Как вы сказали? Килун? Виктор Георгиевич побагровел от злости. Его фамилию чаще случайно и реже понарошку называли похабным именем. Однако он не посмел повысить голос на секретаршу. «Кто его знает? Может, этот старый Боров спит с ней?» «Простите, не Килун, а Калун!» Осторожно поправил рожеволосый архитектор. «Извините!» – спокойно произнесла женщина. «Подождите минуту, я сообщу о вас!» Ждать пришлось долго. Наконец в трубке раздался скрипучий голос секретаря. Перезвоните минут через 15-20, товарищ Килун, ответила женщина. От такой наглости начальник даже подскочил на месте. Я же сказал, что не килун, недовольным тоном произнес главный архитектор, а. Однако невнимательная секретарша быстро положила телефонную трубку, так и не услышав пламенную обвинительную речь невысокого чиновника. Проститутка! выпалил рыжеволосый творец и стукнул трубкой о корпус телефона. Он не нашел ничего лучшего, как снова вывернуть фигу под нос портрету еще более высокопоставленного чиновника. «Дебилы! Колхозники! Люпмен!» В порыве гневной обиды выпалил колон и заскрежетал гнилыми в золотых коронках зубами. За этим довольно безобидным, но весьма небезопасным занятием его и застал отец Никифор. «Желаю здравствовать на многие года», поприветствовал он, онемевшего от неожиданности главного архитектора. «Разрешите войти». Рожеволосый чиновник, пряча в карман кукиш, который почему-то упорно не лез туда, застыл в сгорбленной позе и медленно закивал взъерошенной головой. «Да!» осипшим голосом, которого почти не было слышно, промямлил он. «Проходите, святой отец». Ленкевич, поблагодарив поклоном головы, не спеша прошел в кабинет и присел на стул. — Никак митингуете, Виктор Георгиевич! — добродушно улыбнулся священник. Колун побледнел. «Нет, — Нет-нет! — с поспешностью ответил он. — Репетирую речь. Отец Никифор, понимающе усмехнулся. — Эх, молодо зелено! — незлобливо произнес он. И мы тоже, бывало, репетировали по молодости. Да, слава богу, остановились вовремя. Посетитель в черной рясе глубоко вздохнул. Да что говорить, старого не воротишь. Колун медленно сел на стул. Последняя фраза очень насторожила главного архитектора. А это вы сейчас к чему? Священник махнул рукой. Да так, к слову. Произнес он и перекрестился. Прости, Господи, мягрешного! А-а-а? протянул рыжий. А я. Виктор Георгиевич дернул рукой в кармане и виновато откашлялся. Там струхнувший архитектор до сих пор держал кукиш, который никак не хотел разжиматься. Наконец, придя в себя от первого замешательства, колун глубоко вздохнул и, выпрямившись за рабочим столом, Деловым тоном спросил. «Так, уважаемый, по какому вы вопросу?» «По государственному». «А-а-а!» Подобострастно улыбнулся Чинуша. «А в отделении участка земли под строительство храма?» Отец Никифор покорно склонил голову. «Истинно глаголите!» «Как же, как же, помню, помню, святой отец!» Оскалился Колун и энергично закивал головой. Слегка откашлившись, он закурил сигарету. — Рассмотрели ваше предложение на самом высоком уровне. — Простите, но ничем порадовать не смогу. Ленкевич удивленно произнес. — То есть? — А что то есть? Ищите новое место. Священник недовольно покачал седой головой. — Но ведь уже все было договорено и согласовано, — хмыкнул он. В чем причина? Объясните толком. Колун, естественно, не стал объяснять отцу Никифору ни толком, ни прямо, ни еще каким-то человеческим способом о причине отказа. Он пустился в рассуждение о тяжелом материальном положении в республике, о том, что президент как рыба бьется об лед и печется о благополучии народа. Но есть обстоятельства, которым не подвластен ни один человек». Вот вы же человек верующий и должны понимать, что на все позже воля. Долдонил главный архитектор, член клуба филателистов. Мы бы с радостью, но Виктора Георгиевича можно было понять. Не станет Джон рассказывать о взятке, которую ему предложила фирма Смак. Строительство этого объекта напыщенно повысил голос бюрократ. «Необходимое и архиважное мероприятие для республики, для народа Беларуси. Вы, как человек мудрый, должны это понимать и поддержать». Ленкевич смотрел на этого щуплого рыжеволосого прощелыгу и понимал, что тот лжет ему прямо в глаза. Однако спорить с чиновником не стал, считая продолжение разговора с ним пустым и бесполезным. «Я с вами не согласен» заявил отец Никифор. «Думаю, мы еще вернемся к этому разговору». Чиновник понял, что священник так просто не сдастся. Но, улыбнувшись в душе, встал и разочарованно развел руки в стороны. «Ваше право! Разрешите откланяться! Всего наилучшего, святой отец!» Отец Никифор вышел из мэрии возбужденный и негодующий. «С какой стати епархии отказано в строительстве церкви в Сухарево?» «Видите ли, коммерческой фирме СМАК все дозволено», – пробурчал Ленкевич. «А простому Люду?» И вдруг ему снова вспомнился долговязый сумасшедший старик, который непрестанно твердил на исповеди о захоронении в микрорайоне Сухарева. «Так что же он там говорил?» Задумчиво произнес духовник, словно спрашивал ответа у невидимого собеседника. Отец Никифор напряг память, припоминает до мельчайших подробностей сегодняшний бред на исповеди странного кающегося грешника».